Глава пятнадцатая. Страж Императора. Ридрих молчит, глядя на меня в упор. На его лице не двигается ни один мускул, а темные глаза кажутся непроницаемыми, и по взгляду не догадаешься, о чем он сейчас думает. Я почти жалею, что решила открыться, что начала вот так в лоб. Но он кивает. Продолжай. Я узнала обо всем перед тем, как приехать сюда. Верные слова подбирать трудно, и все же мне удается выдать укороченную версию рассказанной тетушкой Мардж-истории. «Выходит... Выходит, что я дочь предательницы». Закончив, бросаю опасливый взгляд в сторону, куда ушел Алый Луч. «Я понял». Кивает император, продолжая совершать простые танцевальные движения. «Но ты так и не сказала, чем тебя напугал Никиш». Его и правда интересует именно это? Ни подробности случившегося в особняке Андери, не то, какое отношение ко всей этой истории имеет баронесса Марджери Кроу, и даже не то, почему она скрывала мое происхождение столько лет. Он спрашивает, чем меня напугал Алый Луч. Что ж, придется быть откровенной до самого конца. Никиш Маклюс знает, что я Андери. Он угрожал, что откроет мою тайну тебе. Но откуда ему это известно? — Ирис, помнишь, о чем я рассказывал тебе в «Тайном квартале»? Некий шмаклюс есть тот самый заговорщик. Слова Ридриха звучат спокойно, даже буднично. Какой кошмар! Алый луч, тот, кто клялся защищать императора любой ценой и самый страшный враг, уму непостижимо». «Ты знаешь, как именно он планирует себя использовать?» «Собирается женить на мне внука». Вкратце пересказываю императору наш весьма содержательный разговор с Алым Лучом. «Бедняга Руфус». Сочувственно вздыхает его величество. «Такого я не ожидаю. Ридрих жалеет Руфуса». «Эй!» Возмущенно пихаю его в грудь свободной рукой и тут же спохватываюсь. «Ой, простите, Ваше Величество, я... это нечаянно вышло... вездесущий...» «Как я могла настолько забыться? Веду себя точно на перемене с лучшим другом. Моё лицо по цвету спорит с моим же платьем». «Ничего страшного, леди Андри». Ридрих, подхватив меня за талию, мягко наступает мне на носок туфли. «Теперь я точно отомщен». От удивления и возмущения приоткрываю рот. Я полагала, после такого рассказа меня на допрос отправят не меньше, а император ведет себя как... как Жак Даман. Такой же дурашливый мальчишка, но... надеюсь, это добрый знак. Значит, Алый Луч предложил тебе выйти за его внука. И что ты ему ответила? Отказалась, конечно же. Зря качает головой Ридрихрон. «Что значит зря? Руфус пытался унизить, а то и убить меня на арене. Между прочим, он притащил на магическую дуэль хлыст своего деда, чтобы подчинить фараха и фамильяра нашего ректора. А еще как-то избавился от духа распредителя и снял защиту арены. Руфус меня ненавидит и укокошит при первой же возможности». Несмотря на то, что говорю шепотом, Срываюсь на повышенный тон и замолкаю, стараясь успокоиться. «Ваше Величество, даже если Руфус был бы единственным парнем во всем Тенедаре, честнейшим и завиднейшим женихом, я бы все равно за него не вышла». «Это почему же?» «Хитро щурится император». «Потому что я люблю другого». Меня вдруг охватывает смущение. Пряча взгляд на груди Ридриха, принимаю считать мелкие пуговички на его рубашке. Симпатичные, кстати, пуговички. Одна, две, три. А кто тебе сказал, что придется выходить за Руфуса маклюса Вкратчиво интересуется мой собеседник. Что? Император коварно улыбается. Я сказал, что тебе стоит ответить согласием Алому Лучу но не говорил, что нужно доводить этот фарс до свадьбы. Что вы задумали, Ваше Величество? Во все глаза гляжу на Ридри хоронна Ирис, если ты мне поможешь вывести некиша Маклюса на чистую воду, я очищу имя Андери. Будешь носить его с гордостью. Не верю собственным ушам. Наверное, от шока напоминаю. Но ведь моя мама убила твоего отца. «А ты здесь при чем? Может, дергала ее за рукав и настойчиво требовала это сделать?» «Нет, конечно, но...» «Ирис, я что-то не понимаю. Ты действительно желаешь взять на себя вину своей матери?» Растерянно молчу, а Ридрих раздраженно продолжает. «А вот я считаю, что прежде ее нужно доказать». «Мне кажется, что император говорит со мной на незнакомом языке» ибо смысл его слов старательно ускользает. Требуется усилие воли, чтобы заставить себя собраться. Ридрих пытается найти доказательства, в то время как я сама даже не ставлю этот факт под сомнение. А если он прав? Если тетя рассказала не все, а ее страх обоснован не только возможным гневом молодого императора, в конце концов баронесса Кроу одинока и уязвима. Что, если она попросту боится заговорить, потому что... Потому что ей угрожает кто-то могущественный. Не менее могущественный, чем император. Может быть такое? Ирис, дети не должны отвечать за грехи своих родителей. Продолжает увещевать Ридрих. Из того, что тебе рассказали, следует вывод. Риэлла защищалась от насильника. Но я не верю в это. «Конечно, я тогда был совсем маленьким, но папа любил нас, маму и меня. История, произошедшая в особняке Андреи, слишком мутная, чтобы в нее верить безоговорочно». но как же?» «Пытаюсь возразить, сославшись на рассказ тети, но Ридрих перебивает». «Откуда Никиш Маклюс знает, что именно ты, дочь Риэллы Андреи? А раз так, почему хранил этот секрет столько лет?» «Почему ничего не рассказал мне?» Вторит моим мыслям Ридрих. «Уверен, мы упускаем что-то важное». «Пожалуй, ты прав. Поддавшись эмоциям, я просто не успела проанализировать информацию». «Обещаю, мы подумаем обо всем вместе. Что-то известно тебе, что-то удалось разузнать мне. Запишем факты, сопоставим, найдем несоответствие, привлечем к расследованию верных людей». Но это потом. Сейчас попробуем вывести Маклюса на чистую воду. Тебе следует ответить Маклюсу согласием. Хорошо. Но как я ему объясню такую перемену? Скажем, во время нашего разговора мы коснулись истории Риэллы Андери, и ты испугалась моей реакции. Поняла, что находишься в большей опасности, чем полагала все осознала и решила что поддержка могущественного рода маклюсов тебе все таки не помешает предлагаешь притвориться расчетливой стервой хмурюсь я скорее испуганной девочкой судьба которой в руках сильных мира сего его слова мне не нравятся ведь они истина я действительно всего лишь напуганная до да друже девчонка а «Император» и «Алый луч» как раз те самые сильные миры Вывод отражается на моем лице, и Ридрих с легкостью считывает мои эмоции. «Хирис, ну ты чего? Я же пообещал, что не причиню тебе вреда. И с Маклюсом мы обязательно справимся. Как только его предательство будет засвидетельствовано, я смогу предъявить ему обвинение. Тогда Никише уже никто не поможет». Одного не пойму, зачем это алому лучу? У него и так уже все есть. Власть, деньги. Все, что душеньке угодно. Он и так почти на самом верху. В том-то и дело, что почти. А хочет быть на самом. Грустно улыбается Ридрих. Ирис, если мой род прервется, следующим на очереди к стоит род Макклесов. Это ни для кого не секрет. Но просто взять и убить меня некий ж не может». «Слишком очевидно, да?» «Именно. Защита дворца действует так, что после моей смерти убийца будет помечен. А если повезет, то и уничтожен. И тот, кто его направил, тоже может получить метку. Это поможет в расследовании, вот только мне уже будет все равно. Но если постараться и проявить смекалку, то и эту защиту можно обойти». «Поэтому тебя попытались убрать в тайном квартале?» «Именно», — Ридрих кивает, — «а предыдущее покушение? Метка бы с большой вероятностью указала бы на Маклюса, если бы покушение удалось». «Я тоже много думал об этом. Но чем больше думал, тем сильнее уверялся, что это был отвлекающий маневр. В ту ночь меня не планировали убивать по-настоящему». Маклюс явился бы в последний момент и спас меня, тем самым организовав себе алиби. Он и правда явился первым. И очень удивился, увидев, что все убийцы отправились к вездесущему. «Каков хитрец!» – возмущаюсь я. «Да, погибнее я во время испытания, можно было бы представить все так, будто глупый мальчишка не смог за что-то расплатиться. Вот тайный квартал его и забрал с концами». Ну, а те, кто приходил раньше, просто эмиссары, пытавшиеся забрать долг. Бред. Это шито белыми нитками. Не скажи. Ведь ни мне, ни моим людям так и не удалось понять, как и почему мы туда попали. Ведь портал, что я открыл, должен был вывести нас из иллюзии в реальность. К сожалению, теперь даже мои ближайшие сторонники испытывают сомнения, склоняясь к тому, что я от них что-то скрываю. Ридрих говорит с горечью. «Понятно. Если бы ты погиб в тайном квартале, Никишу Маклюсу пришлось бы принять тяжкую обязанность — возложить себе на голову императорский венец и сесть на трон в качестве наместника. Конечно, временно, ведь он не менталист, их среди Маклюсов нет. Но не оставлять же и не дар без правителя». «В точку. Ты тоже начинаешь осознавать, да?» Только в одном ошибаешься. В чем же? Никиш планирует посадить на трон Руфуса и остаться при нем алым лучом. А менталисткой может стать императрица, которая войдет в рот. Это не воспрещается. Несколько мгновений обдумываю его слова. Не думала, что когда-нибудь это скажу, но... Бедный Руфус. Император кивает. Управлять мной Никишу не по зубам. Как только он это понял, решил от меня избавиться во что бы то ни стало. «А над внуком он имеет куда больше власти, это понятно. Но как ты обо всем догадался?» Руфус Маклю сам не рассказал. «Что?» «Да сегодня прямо день открытий какой-то. Никогда раньше на меня не сваливалось столько опасных тайн разом». «Всю жизнь парню диктовали, что делать и как поступать». «Дед вечно чем-то недоволен, хотя внук из кожи вон лезет, чтобы его умаслить. И если Руфус Маклюс сядет на трон, все равно останется марионеткой в руках деда. Он даже не сможет выбрать сам себе жену. Парень очень устал от этих манипуляций, потому и пришел ко мне». «Ты ему веришь?» «Я легко могу определить, когда мне лгут. Руфус не лжет». «Но раз ты уже все знаешь, почему Алый Луч на свободе? Его внук может выступить свидетелем в суде?» «Может. И даже сам предлагал такой вариант. К сожалению, слов Руфуса недостаточно, ведь он лицо заинтересованное. Чтобы открыто выступить против Алого Луча, мне необходимо, чтобы он оступился». «Я не юристы не до конца понимаю, почему слов Руфуса мало, но императору лучше знать». «Ты хочешь, чтобы я тебе помогла?» «Да, если сможешь, заставь Никиша озвучить планы. Всего несколько слов. Но они должны трактоваться однозначно. Например, спроси, планирует ли он сделать тебя императрицей». «Дай-ка руку». Ридрих надевает мне на средний палец кольцо. «С его помощью я услышу каждое сказанное вами слово. Хорошо бы провернуть все сегодня». Мне кажется, у меня почти не осталось времени. На лицо императора падает тень, он очень устал от этой борьбы. Не проблема. Алый луч сказал, что потребует от меня ответ в конце балла. Тогда я смогу спросить все, что угодно. Ободряюще ему улыбаюсь. Отлично, но будь осторожна, Эрис, не рискуй по-напрасну. И мне очень жаль, что приходится подвергать тебе опасности. Ридрих неожиданно целует меня в висок. Дворец императора Тенедара, столица. Арисандра Даро Велор, правитель Фриденвелта. Покидая общежитие, я оставил на Ирис маячок. Если с ней приключится беда, он отправит сигнал, и я смогу переместиться к Даире. Но это лишь в крайнем случае. Чтобы найти дворец, маячок мне не нужен. Я запомнил его со времени нашей ночной прогулки с Ирис. Перенесся я прямо на глазах у ректорши. Выдать себя я не боялся. Войси ауди и так знает, что я авельенец. До слуха донеслись смех и слабо различимые разговоры. Дети ели сладости, играла музыка, работали многочисленные фонтаны, носились и брызгались водой мелкие воздушные духи. Солнце еще не успело скрыться за горизонтом, и его лучи заставляли водяные струи сверкать о гуляющих щурицы, но над площадью уже парили цветные огоньки, а у горизонта собирались тучи, обещая вечерний дождик. Переместился я аккурат на край обширной площади, но мое появление не произвело особого фурора, несмотря на то, что по случаю выходного дня и удивительной погоды гуляющих здесь было видимо-невидимо. Внимательность обывателя сильно преувеличена, а люди склонны давать прозаичные объяснения тому, что выбивается из их привычной картины мира. Вот и на мое появление обратил внимание только малец, лет шести-семи. «Дядя, ты откуда взялся?» Шепотом поинтересовался парнишка. В одной руке он сжимал ярко-красную конфету на палочке, а в другой держал странную штуковину. К плоской дощечке, на которой пацан стоял одной ногой, была прикреплена длинная т ручка. Сама дощечка, пёстро разрисованная такой яркой краской, что сводила глаза, парила над брусчаткой на небольшой высоте. «Пришёл», — улыбнулся ему я и развёл руками. Пацан подозрительно сощурился, показывая, что его ты не проведёшь. «Нет, ты появился из воздуха. Я всё видел». Нахмурился он. «Мама, этот дядя врет. Ты говорила, что врать нехорошо». Тяжко вздохнув, накинул маскировочный полог прежде чем его молодая и весьма симпатичная родительница, живо беседующая с подругами, обратила на меня свой взгляд. «Какой еще дядя?» поинтересовалась она отпрыска. Ее товарки тоже принялись настороженно осматриваться. «Да вот этот!» Пацан снова повернулся ко мне и ткнул зажатой в кулаке конфетой на палочке почти в пряжку моего ремня. Пришлось отступить на шаг. «Ой!» Теперь и мелкий завертел головой направо и налево, хотя по-прежнему оставался на месте. Оттолкнувшись ногой, мальчонка заложил вираж вокруг родительницы, кого-то высматривая. То есть меня. При этом он умудрялся на ходу грызть конфету. «Отличная координация!» «Симон, я понимаю, ты устал, но потерпи еще несколько минут. Мы так давно не виделись с тетей Анной и тетей Миртой». Кажется, родительница решила, что паренек просто притомился, вот и выдумывает небылица, чтобы привлечь ее внимание. «Мама, но он был здесь. Это дядя высокий, небритый, здоровенный. И лицо у него такое...» «Страшное?» Подыгрывая, округлила глаза одна из маминых подруг. «Чего вы со мной, как с маленьким?» — возмутился пацан. «Я что, не знаю, как боевые маги выглядят? Да и одежда на нем была, как у боевого мага». «Боевой маг? м, -м, -м, -м! Заговорщически переглянулась с подругами тети Мирта, весьма фигуристая и приятная на вид. «Мне такое как раз не помешает». «Пожалуй, поищу-ка его вместе с тобой, Симон». «Мир-то!» — укоризненно одернула ее мать-паренька. «Симон, сынок, сейчас не время для выдумок». «Да говорю же, этот дя... мужчина появился прямо здесь, но снова пропал!» Разочарованно хмурился парнишка, стараясь выглядеть более взрослым. Он посмотрел на меня в упор, точнее, сквозь меня. И это было странно, ведь Полок должен был сделать меня невидимкой, а мальчишка определенно меня чувствовал, хоть и не видел. Способный парень. «Симон, обманывать нехорошо», — строго отрезала его мама, при этом серьезно и внимательно посмотрев туда же, куда и сын. «И вот она-то точно ничего подозрительного не увидела и не почувствовала». Парнишка, осознав, что ему не верят, плюнул на все и принялся носиться кругами на своей парящей дощечке в ровеглазной расцветке. Он так ловко управлялся со своим транспортным средством, что я даже позавидовал. Легкое, бесшумное. Нашим войскам бы такие штуковины в свое время. Не пришлось бы бродить по колено в болотной воде. Засмотревшись на мальчонку, я двинулся через площадь, Но не успел сделать и пяти шагов, как в меня со всего маху кто-то врезался и отскочил точно мяч. Не давая незнакомцу упасть, инстинктивно ухватил его за грудки. — Вездесущий! — дохнул мне в лицо алкогольными парами подвыпивший мужчина лет сорока и забарахтался, дико вращая глазами и пытаясь высвободиться. Опомнившись, я поспешно его отпустил. — Совсем? — «Воздушники обнаглели!» — пробурчал мужик, поправляя одежду, и неуверенной походкой направился дальше. «Извините, мы больше не будем», — не удержался я от шутки. всё завязываю с выпивкой, еще и голоса мерещатся». — Говорила мне сильно, что воздушники пьяных не любят. Мутным взглядом пьянчуга обозрел окрестности и поторопился прочь, что-то буровя себе под нос. Меня он так и не смог разглядеть. Похоже, в Радриме маскировочный полог работает куда эффективнее, чем дома. Не развеивается при обнаружении и прямом контакте. При этом расхода магии я совсем не ощущаю. Свободно преодолев огромное, составленное из множества широченных ступеней крыльцо, остановился перед главным входом. Его караулили далеко не рядовые стражники, а сильные боевые маги. Считав их ауры, я засомневался, стоит ли так рисковать. Может, поискать иное место, чтобы проникнуть на территорию дворца. Для начала решил помаящить перед охраной, а заодно проверить, как на меня отреагирует местная защита. Но уже через несколько минут понял, что могу хоть рожи корчить, хоть штаны и снять, и нужду справить прямо здесь. Усатый мужик в годах меня не заметит. Тот же эффект я производил на охранные системы дворца. Присмотревшись, обнаружил световые линии, пронизавшие все стены. В этих хитростях при желании можно было легко разобраться. Но я лишь отметил несколько брешей в почти идеальной защите и, как ни странно, смог ощутить в здании маячок Ирис. Он-то и привел меня в бальный зал. Я был готов ко многому, даже к такому. По крайней мере, думал, что готов. И все равно не избежал болезненного укола в сердце, когда увидел, как император касается губами виска Ирис. Он делает это искренне, с чувством. А та смущенно улыбается и прячет взгляд под ресницами. Но дух захватывает, какая же она сегодня красивая. Моя Даири. Нет, уже не моя. Крылья едва не развернулись сами по себе. Магия забурлила по венам, требуя выхода. Никогда раньше со мной такого не случалось. Ошарашенный я отвернулся и ухватился за балюстраду, которая отделяла невысокую лестницу, ведущую в холл от остального пространства. Вдох... «Выдох. Да что же со мной такое? Я ведь сам дал ей выбор. Почему же... Почему мне так больно?» Перед глазами порхали огненные искры, горло стискивало стальным кольцом. Шипованным стальным кольцом. «Вдох. Выдох». С трудом проталкивая воздух в легкие, заставил себя сосредоточиться на дыхании. Глаза прикрыл, но перед внутренним взором все равно так и стояла танцующая пара. Их движения выглядели целомудренными. Даже тот поцелуй. Но ревность все равно раздирала душу стальными, вымазанными самым страшным ядом когтями. Вдох, выдох. Дворец императора Тенитара. Столица. Ирис Кроу, адептка. После танца Ридрих Рон подводит меня к фуршетному столу и собственноручно наливает какой-то бордовый напиток в высокий узкий бокал. «Ирис, только не обижайся на меня за это, но так надо». «О чем ты?» Вместо ответа Ридрих протягивает мне бокал. «За справедливость». «Терпкий напиток кажется кислым, когда его пробую». «Ирис». Реагируя на оклик, встречаюсь с непроницаемо темными зрачками Лидриха. Волна паники ледяным потоком катится по венам. Краткий миг и ощущение исчезает, но организм уже не может обратить все вспять. Вздрогнув, отшатываюсь от его величества. Бокал выскальзывает и летит на пол. В последний миг его ловит воздушный дух и возвращает мне в руку. Стискивая его дрожащими пальцами, обиженно гляжу в спину удаляющемуся Ридриху урону «Я и так в растрепанных чувствах. Зачем понадобилось пугать меня еще больше?» «Расторопный призыватель, который не позволил моему бокалу разбиться, никто иной, как алый луч». «Почти незаметно. Он указывает на несколько темных пятен на лифе моего платья. И правда». Они почти не выделяются, лишь кожа ощущает прохладную влагу. «Спасибо, мэтр маклюс Голос подводит. Так сильно взвинтил мне нервы Ридрих. Интуиция подсказывает, что ответ я получу даже раньше, чем надеялся. Не так ли, леди Андери? С насмешкой интересуется Алый Луч. «Что к тебе провалиться к ярхам в катакомбы, старый лис?» «Да, пожалуй», — мямлю невнятно. «Ментальное воздействие, оказанное на меня императором, оказалось излишне сильным. Вот за что он передо мной извинялся. Но как в таком состоянии я должна выводить Никиша Маклюса на чистую воду? В голове пустота. Лишь обрывочные мысли беспокойно мечутся под черепной коробкой. И все, что мне хочется, — это рассчитать их скорость и вектор движения». И даже есть идея, как это сделать. арр Все не то. Сосредоточься, Ирис. Ругаю себя мысленно, а сама прячу взгляд от алого луча. Мне кажется, этот интриган и без всяких ментальных способностей отлично понимает все по моему лицу. Желаете что-нибудь сказать мне, леди? Никишмаклюс осторожно отнимает у меня бокал и ставит на стол. — Я согласна, — выдыхаю шепотом, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. — Это от обиды. Ридрих совсем мне не помог, только раздергал. Я даже нормально говорить не могу, не то что притворяться интриговать. — Вижу, что-то произошло между вами и его величеством. Вы вся дрожите. Никиш Маклюс приобнимает меня, куда-то увлекая. Сухие пальцы на обнаженной коже плеча кажутся опустившей оболочкой паука. И все же я покорно иду с ним, надеясь, что Алый Луч просто желает поговорить со мной в стороне. Избавляться от меня прямо сейчас ему нет резона. Я ведь еще не выполнила отведенную мне роль. «Ирис, ты все-таки здесь!» А я не поверила, когда мне сказали. На нашем пути вдруг появляется Гейл Мандридж, и я нервно улыбаюсь подруге. «Мэтр Маклюс?» — кивает она алым лучу и снова обращается ко мне. «Я говорила с твоей тетей по магофону этим утром. Она сказала, что тебе все еще не здоровится. Но ты здесь!» В темных глазах проклятинице читаю немой вопрос. Какого ярха ты делаешь рядом с этим человеком? «Гейл, поговорим позже, ладно?» Стараюсь непринужденно улыбнуться, но губы едва слушаются и улыбка выходит кривой и неестественной. «Да что же это такое? Как будто Ридрих что-то испортил в моем организме, и он ведет себя так по-дурацки». Гейл замечает, что со мной неладное, но благоразумно отходит в сторону. «Хорошо. Встретимся после балла у выхода», предлагает она, подозрительно меня разглядывая. «Буду ждать тебя у колонны». «Конечно. Буду рада обсудить последние новости, Гейл». Кажется, я несколько дней пропустила. Пытаюсь шутить. Вы дружны с леди Мандридж? Искренне удивляется Алый Луч, когда мы отходим подальше. Да, мы с Гейл лучшие подруги. Это вас удивляет? Верно. Всегда полагал, что леди Мандридж высокомерная и плохо воспитанная особа. В голосе собеседника звучит неприкрытая неприязнь. Даже удивительно, что она водит дружбу с такой милой девушкой, как вы. Это не в ее обычаях. Интересно, чем Гейл умудрилась насолить старшему Макклюсу, что он ее так не любит? Надеюсь, как-нибудь особенно мерзко прокляла. Обязательно выведу, если переживу этот вечер. После встречи с Гейл на душе становится немного легче. А тем временем мы покидаем бальный зал и сворачиваем в какой-то коридор. Никиш держит меня крепко, словно опасается, что сбегу. Но куда он меня ведет? А вдруг решил прямо здесь и сейчас меня с Руфусом поженить, не отходя от торгового лотка, как говорят в народе. Проведет обряд на скорую руку, и что тогда? Когда мы останавливаемся у арки дворцового портала, интересуюсь, «Куда мы направляемся?» «В кабинет Его Величества». Ответ меня удивляет. «Зачем?» «Нужно кое-что прояснить. И заодно, леди Андерии, вы докажете лояльность роду маклюс С этими словами Алый Луч бесцеремонно хватает меня чуть выше локтя и втягивает в портал. Мы переносимся в круглый зал, от которого в две стороны убегают совершенно одинаковые коридоры. Музыка здесь не слышна, и зловещая тишина давит на уши. Маклюс уверенно поворачивает налево, и лиловая ковровая дорожка на полу скрадывает наши шаги. Из открытых окон веет прохлада и дождем, остро пахнет мокрой листвой и бюрократией, а со стен таращатся портреты видных государственных деятелей. Но главное, в коридоре кроме нас ни души. Это пугает. «Почему нет охраны?» «Красноречиво осматриваюсь». «Как это нет?» Удивленно вскидывает брови алый луч. «Стены здания пронизаны древней магией, так что вставить у дверей стражу вовсе не обязательно». «Хм. Но в других местах есть посты. И на входе тоже». «Всего лишь дань традиции. Охрана есть лишь на виду. А здесь в сердце дворца посторонняя редкость». «А я?» «А вас, леди Андерри, сопровождает Алый Луч. Будьте добры, блесните познаниями. Напомните мне, какова роль Алых Лучей». ники Маклюс криво усмехается. «Алый Луч — это страж императора. Последний рубеж — личный телохранитель». Повторяю прописные истины, понимая, как иронично это звучит, когда знаешь, что именно Алый Луч — и представляет для императора самую большую угрозу. Верно. С этими словами Никиш Маклюст толкает ближайшую дверь, как две капли, похожую на множество других. На ней нет никаких опознавательных знаков, и тем не менее мы попадаем в просторный, хорошо освещенный кабинет. Рабочий стол, стеллажи с книгами, вездесущие портреты и символы правящего рода. У входа бюст с носатым мужчиной в старомодном длинном парике. Все по-деловому, но уютно. У одного из шкафов слева стоит с книгой в руках Ридрих Рон и удивленно смотрит на незваных гостей. «Никиш?» Хмурится он, словно не ожидал нашего появления. «Что здесь делает леди Кроу?» «Вы ошибаетесь, Ваше Величество. Это леди Андери». Пока мы с императором удивленно переглядываемся, алый луч не теряет времени даром. Легким движением руки он что-то швыряет императору под ноги. Вздрогнув, его величество пятится. Книга падает на пол, а сам он застывает в неловкой позе, чуть отклонившись назад и не до конца опустив ногу. Тяжело дыша хлопает глазами, но сказать ничего не может. Лишь в черных глазах закипает ярость. «Похоже, нас переиграли» и мы оба угодили в ловушку, расставленную алым лучом. Очевидно, что затевается что-то совсем нехорошее. Надо действовать. Самое время, пока Маклюс не ожидает подвоха от перепуганной до заикания девчонки. Если все получится, у Ритриха появятся прямые доказательства вины алого луча. И свидетель тоже будет. Главное продержаться до подхода помощи. Мысли проносятся в голове со скоростью темного духа, и я призываю ворона, приказав ему атаковать. Но выходит все по-иному. Птиц спокойно приземляется на плечо предателя.